Сладость денег. Глава с о в о с ь Деньги подобны сладостям. Дети любят сладости. Родители пытаются контролировать, сколько сладкого едят дети. Они не могут спокойно пройти мимо отделов со сладостями в супермаркете. Дети начинают капризничать и кричать, когда им не разрешают съесть ещё один кусочек торта. Дети едят слишком много сладкого на праздниках, а потом им становится плохо. Они тратят карманные деньги на разные мелкие сладости, которые жуют просто так, без какой-либо на то причины. Чем они их так притягивают? Взрослые любят деньги. Они могут копить их или сорить ими, гнаться за ними до полного изнеможения, завидовать тем, у кого они есть, убивать. разрушать свои семьи ради них, работать по 16 часов 7 дней в неделю, чтобы не прекращался их поток. Они радуются, когда деньги приходят, и сожалеют, когда уходят. Они говорят, что деньги правят миром, и большинство людей т р а т я т большую часть своей сознательной жизни, работая ради денег. Чем они их так притягивают? Почему сладости так манят детей, а деньги взрослых. Забавно, что и деньги, и сладости, например, леденцы, в самом простом своём виде имеют форму маленьких кружочков. Они словно маленькие счётчики, способ измерить свою значимость горсткой небольших предметов. Дети считают сладости, а взрослые считают деньги. Сладости — это не настоящая еда, на них долго не проживёшь. Они непитательны и не дают никакой пользы. И все же дети поглощают их, как сумасшедшие. Деньги тоже ненастоящие. Они просто отображают ценность. Сами по себе они ничего не представляют и обретают ценность только тогда, когда их обменивают на товары или услуги. У них нет никакой объективной ценности. Но тем не менее, взрослые жаждут денег и собирают их, Как сумасшедшие! Вы направляете внимание не в ту сторону. Деньги лишь топливо. Да, они необходимы, чтобы приводить всё в действие, но как топливо бесполезно без автомобиля, так же и деньги бесполезны без определённого образа жизни. Когда у вас есть автомобиль, вы не думаете постоянно о бензине. Вы просто время от времени наполняете бак и едете дальше. И даже автомобиль не так важен, как само путешествие. В новом автомобиле ехать, конечно, приятнее, но и старый, так или иначе, доставит вас к месту назначения. Деньги, как и бензин, тоже нужно пополнять время от времени, чтобы иметь возможность двигаться дальше в своём путешествии по жизни. Они поддерживают все ваши физические и духовные потребности в пути и позволяют покупать по дороге то, что делает ваше путешествие приятным. Но деньги — это не само путешествие и не автомобиль. Тело — это ваш автомобиль, но главное — это путешествие. Детям, съевшим слишком много конфет, становится плохо. Они упустили главное на празднике. Взрослым, зацикленным на деньгах, тоже становится плохо, они упустили главное в жизни. Определите для себя маршрут путешествия и следуйте ему. Позвольте деньгам быть вашим попутчиком и помогать вам достичь желаемого. Помните, больше всего праздником наслаждаются те дети, которые играют в игры, оставив сладости в пакетике в углу комнаты. Лишь одинокие несчастные дети берут чужие сладости и едят их в сторонке, пока другие играют. Когда сладости становятся важнее всего на свете, игры уже не приносят радости. Праздник закончился. Глава 49 д е Деньги и награда. Деньги — это конечная точка в вашей системе поощрений. но они не должны быть основной целью. Когда вы оказываете услугу другому человеку, зачастую это выглядит так, словно основная цель — заработать деньги, но так не должно быть. Вы зарабатываете деньги, чтобы наслаждаться определенным образом жизни. Вы стремитесь к этому образу жизни, чтобы получать удовольствие от определенного качества жизни. Вам необходимо качество жизни, потому что сама природа требует, чтобы вы постоянно развивались, а стремление к большему и лучшему дает мотивацию к развитию. Таким образом, основной целью всех ваших усилий являются не деньги или другие аспекты материальной жизни, а именно качество жизни. Но вы с лёгкостью забывайте об этом и концентрируйтесь на более осязаемых вещах. Так что же такое настоящее качество жизни? Неужели это размер дома, количество денег, марка машины, количество недвижимости или другие так страстно желаемые вами вещи? Неужели это техника, книги, рестораны, развлечения или другая деятельность, в которой вы участвуете? Похоже, что деньги нужны вам именно для этого, но почему вам нужны все эти вещи? Потому что вы ищете радость, удовольствие, счастье и удовлетворенность жизнью. Я не хочу сказать, что для счастья или удовлетворения эти вещи не нужны. Счастье — это состояние, которое рождается в наслаждении всем, что может предложить жизнь. Так почему бы не поиграть со всеми игрушками, которые можно взять в руки? Но помните об избалованном ребенке, у которого целое море игрушек, а он не умеет им радоваться. Или о подростке, у которого есть модная одежда, музыка, техника и другие желанные в этом возрасте вещи, а он не умеет развлекаться. Дети умеют веселиться и с игрушками, и без них. Это не значит, что им не следует иметь игрушки или что они им не нужны. Это значит, что они должны научиться радоваться и веселиться, а это важнее, чем игрушки. Чем больше они умеют веселиться, тем больше игрушек им будет нужно для игр, но не наоборот. Также и взрослые способны быть счастливы как с деньгами, так и без них. Это не значит, что им не нужны деньги или что они не должны их иметь. Это означает, что счастье важнее и должно прийти первым. Ведь когда вы по-настоящему счастливы, никто не знает, сколько вам может понадобиться денег на ваши проекты. Они безграничны. Деньги не являются причиной, по которой вы работаете, так же, как и машины, дома или оплата обучения ваших детей. А вы работаете ради саморазвития, ради того, чтобы внести вклад в свое общество и достичь желаемого качества жизни. Деньги можно рассматривать как награду за ваш вклад. А если вы сделали все возможное, чтобы внести достойный вклад на благо общества, деньги обязательно придут, и вам не придется заботиться о них, ибо они, сами будут заботиться о вас. Мой долг, как энергии денег, помочь вам достичь всего, что пожелаете. Повторю, что я топливо вашего обмена, я не само цель. И ваша, и моя истинная цель одинаковы. Развивать и совершенствовать качество жизни, в том числе моей собственной. Когда вы начинаете зацикливаться на деньгах, то ощущаете внутреннюю пустоту, потому что сами по себе деньги никогда не смогут дать то, что вы на самом деле ищете. Но когда вы фокусируетесь на том, что действительно ищете, на счастье, удовольствии, развитии, деньги всегда будут сопутствовать вам, обеспечивая любой обмен, который вы совершаете ежедневно на протяжении всей своей жизни. Когда вы смотрите на деньги под правильным углом, вы четко понимаете отведенное им в вашей системе место. Деньги — это награда за хорошо проделанную работу, и в дальнейшем они будут помогать вам делать работу еще лучше. Когда вы фокусируетесь исключительно на деньгах, или даже на том, что вы сможете на них купить. Вы словно едете за рулём и смотрите лишь по сторонам, забывая смотреть на дорогу. Да, по сторонам могут быть красивые цветы, отличные рестораны, интересные достопримечательности, и они там для того, чтобы наслаждаться ими. Но проявляйте мудрость и помните о финальной точке путешествия, чтобы вдруг не съесть слишком много, или вовсе не сбиться с пути. Глава 50. Деньги и счастье. Люди говорят, что не в деньгах счастье, но почему-то большую часть своей жизни проводят либо в погоне за деньгами, либо в тревогах о них, при этом всё время мечтая о счастье. Люди говорят, что счастье не купишь за деньги, а сами ищут счастье в покупках, не будучи уверенными в том, что это сработает. Люди говорят, чтобы привлекать деньги, нужно быть счастливым, а потом замечают, что многие богатые люди отнюдь несчастливы. Не похоже, чтобы работники с более высокой зарплатой были заметно счастливее тех, у кого зарплата ниже. Даже исследования доказывают, что самые богатые страны не в числе самых счастливых. Люди говорят, что бедные счастливее богатых, но сами сомневаются, действительно ли это так. Живущие в бедности часто жалуются на жизнь, у некоторых из них не так уж и много причин для счастья. И снова исследование подтверждает, что бедные страны отнюдь не счастливее богатых. Так есть ли связь между деньгами и счастьем? Есть, но работает она не так, как вы себе это представляете. Именно это избивает вас с толку. Счастье, как правило, ассоциируется с личным развитием. Вы испытываете счастье, когда четко знаете, куда идете, и добиваетесь своих целей. Когда ваши дети растут... развивают свои таланты и реализуют потенциал. Когда вы делаете что-то и чувствуете, что это приносит добро другим. Когда получаете новый опыт и впечатления, о которых давно мечтали. Когда видите перед собой прекрасное будущее. Ощущение счастья теряется, когда вам начинает казаться, что жизнь меняется к худшему. Когда вы не знаете, куда двигаться дальше, или когда нет никакого прогресса в выбранном направлении, когда дети сходят с пути, и вы не представляете, как теперь направлять их, когда жизнь застыла на месте, и с вами не происходит ничего нового или вдохновляющего, когда будущее кажется унылым и серым. Конечно, есть великие философы, которые рассуждают о высоких понятиях, таких как и безусловное счастье, но любой, кто испытывает безусловное счастье, не будет тревожиться о своих детях или их будущем и в любом случае будет развиваться дальше. Но для обычных людей безусловное счастье — это труднодостижимый идеал, поэтому нет смысла рассматривать его здесь. Каким же образом деньги встраиваются в картину счастья? Деньги словно брат или сестра, счастью. Не муж или жена. Деньги и счастье идут в одном направлении. Когда в жизни вы на верном пути достигаете целей и видите перед собой яркое будущее, вы естественным образом будете иметь много материальных благ. Желание увеличить богатство совершенно естественно, так же, как и желание умножить свое счастье. Богатство. дает вам больше возможностей жить играючи и с удовольствием, делиться с другими и расширять свой вклад на благо общества, быть счастливым и в то же время ограничивать себя финансово. в к о р н е эгоистично. Вы обладаете даром, но ограничиваете себя в средствах, чтобы щедро им делиться. Представьте, какое сильное влияние может оказать счастливый руководитель на своих сотрудников или... последователей по сравнению с тем человеком, который не взаимодействует с другими. Представьте, как много может дать счастливый человек, занимаясь вдохновляющими проектами или полезным бизнесом, если не будет ограничивать себя семьёй и небольшим кругом знакомых. Поэтому вполне естественно, что счастливый человек умножает своё богатство. Хотя... Не всегда бывает так, что богатый человек становится счастливее. Как я уже говорила выше, если деньги станут для вас главной целью в жизни, вы упустите всю прелесть праздника и не сможете по-настоящему повеселиться, потому что будете смотреть не в том направлении. В погоне за деньгами вы потеряете всю энергию задолго до того, как достигнете цели. словно съесть сырое тесто, прежде чем сделать из него пирог. А вам, скорее всего, станет плохо. И не столько потому, что сырое тесто не едят, а потому что вы не поделитесь им с другими и съедите слишком много. Когда вы зацикливаетесь лишь на деньгах, вы отдаляетесь от того качества жизни, которое хотите иметь, и вместо этого начинаете просто считать цифры. Делиться цифрами сложно, ведь от этого их становится всё меньше и меньше. Делиться качеством жизни выгодно, ведь от этого оно становится только богаче. Одно несравнимо с другим. Глава 51. Деньги и любовь. Можно ли купить любовь? Может ли любовь купить деньги? Между деньгами и счастьем, так же, как и между деньгами и любовью, есть взаимосвязь. Когда вы влюблены, когда любите человека или многих людей, вы естественным образом находитесь в позитивном и открытом состоянии. Оно чем-то похоже на то состояние удовольствия, находиться в котором я постоянно рекомендую. Такая позитивная открытость приводит вас в нужное для привлечения денег состояние ума при условии того, что у вас есть запрос на деньги. Очевидно, если в этот момент все ваши мысли заняты только любимым человеком, деньги вряд ли будут для вас в приоритете. Сложность в том, что обычно, в состоянии влюбленности, люди очень эмоционально неустойчивы. В считанные мгновения степень любви становится то сильнее, то слабее. Чувство любви не очень стабильно, поэтому я рекомендую именно удовольствие как более мощное состояние для привлечения денег, нежели любовь. Любовь тоже работает, но, на мой взгляд, вы должны еще многому научиться, чтобы поддерживать чувство любви в стабильном состоянии. а это уже более высокий уровень мастерства, достичь которого будет сложнее, чем овладеть искусством, испытывать удовольствие. Тем из вас, кто женится или выходит замуж по расчету или просто ищет богатого спутника жизни, очень важно привнести в отношение настоящую любовь. Только так вы сможете достичь собственного богатства. Мало любви может привлечь лишь мало денег. Если вы не способны полюбить другого человека, не стоит обманываться иллюзией, что его деньги принадлежат и вам, потому что по праву они всегда будут принадлежать только ему, а вы в конце потеряете всё. Поэтому да, в каком-то смысле любовь покупает деньги, но деньги сами по себе не всегда покупают любовь. Глава 52. Как улучшить финансовое положение без особых усилий. Сейчас все работают на износ, но это никому не помогает добиться лучших результатов. Неважно, в поисках ли вы счастья, здоровья, дома, машины или других благ. Тяжёлая работа не поможет вам получить желаемое легче или быстрее. На самом деле Работа на износ медленно разрушает вашу способность привлекать деньги, так как из-за накапливающегося стресса и напряжения вы становитесь всё менее открыты и позитивны. И речь не идёт о том, что нужно быть ленивым, просто вы вкладываете свои усилия не туда, куда нужно. Чем лучше вы начнёте понимать финансовые механизмы, Тем яснее осознаете, насколько важны ваши чувства, мечты и способность быть простым, открытым и позитивным. К сожалению, т я ж е л а я работа, как правило, снижает способность чувствовать и мечтать. Она забирает все силы, и в результате приходится подавлять свои чувства и откладывать мечты в долгий ящик. Такая работа вызывает сильное напряжение, и поэтому снижает способность быть простым, открытым и позитивным. Если вы один из тех, кто любит много и тяжело работать, поработайте над своими позитивными чувствами, над тем, чтобы получать удовольствие от жизни, мечтать по-крупному, не усложнять, быть открытым и не делать больше, чем следует. Это может быть сложно понять и принять, потому что в вашей культуре высоко ценится работа на износ. А те виды удовольствия, которыми вы пытаетесь компенсировать эту тяжелую работу, это вовсе не то удовольствие, которое может принести вам деньги и о котором все время говорю я. Алкоголь, шумные вечеринки всю ночь напролет, переедание. Список можно продолжать долго. Все это... Искусственные формы удовольствия. Они не подпитываются чувством внутреннего благополучия. Скорее наоборот. Когда внутри вы чувствуете себя действительно хорошо, то пьёте совсем немного алкоголя, вы цените свой сон. Каждый день вы можете наслаждаться множеством интересных дел. Вы не захотите провести всю ночь без сна, ведь завтра вас ждёт новый день полное удовольствие. Вы знаете, что следующий прием пищи подарит вам еще больше вкусной еды, а работа принесет столько же или даже больше удовольствия, как и любое другое занятие. Именно такие виды удовольствия я вам рекомендую, и, скорее всего, вы понимаете, что здесь вам есть чему поучиться. Я редко вижу людей, которые действительно научились получать такое удовольствие, а всё потому, что никто и никогда не побуждал вас к этому. Нужно действительно многому научиться, поэтому я призываю вас начать хотя бы с малого и шаг за шагом развивать навык получения удовольствия. Есть два простых способа, которые помогут вам начать. Первый шаг. Каждый день выделяйте один час времени, в течение которого вы будете заниматься каким-то простым и полезным делом. Важно, чтобы эта деятельность была посвящена именно вам. К примеру, не стоит уделять этот час чтению романа, даже если вы получите от этого удовольствие, потому что в процессе чтения вы погружаетесь в чужую историю, в которой нет вас самих. То же самое касается игр, просмотра телевизора, прослушивания радиопередач или музыки. Эти действия переносят вас из собственной жизни в чужую, и это легко может стать бегством от реальности. Поэтому выбирайте то, что по-настоящему принадлежит только вам. Это может быть какая-то творческая деятельность или плодотворная работа над каким-нибудь проектом, или просто что-то, расслабляющее. Вы можете выбрать совсем простое занятие, например, прогулку наедине с собой или какое-то хобби. Дайте себе время полностью насладиться своим занятием. Делайте это каждый день, и постепенно вы обнаружите, что удовольствие начинает плавно перетекать и в другие сферы вашей жизни. Шаг второй. Каждый день выделяйте один час времени, в течение которого вы занимаетесь рабочими делами или другими обязанностями на то, чтобы получать удовольствие. Поставьте себе намерение, что в течение всего часа, вместо того, чтобы всецело погружаться в дела, ваше внимание будет сфокусировано на получении удовольствия, а затем следите за собой, что бы вы ни делали, Получайте удовольствие. Наслаждайтесь по-настоящему. Возможно, вам придется намеренно концентрироваться на этом, особенно если вы занимаетесь тем делом, от которого обычно не получаете удовольствия. И опять же, уделяйте этому время каждый день. Не обязательно выбирать одну и ту же деятельность. Главное — получать удовольствие на протяжении всего часа. Очень скоро вы обнаружите, что этот отрезок времени стал гораздо больше. Это упражнение поможет вам раскрыться, а жизнь станет восприниматься на удивление легче и проще. Просто попробуйте и убедитесь в этом сами. Эта лёгкость и простота начнёт влиять на ваши финансовые дела. Поначалу перемены будут едва заметны, но когда вы оглянётесь назад спустя какое-то время, то обнаружите, что деньги приходят к вам гораздо легче, а проблем стало меньше. Конечно, может показаться странным, что такое простейшее упражнение наслаждаться в течение одного часа в день оказывает подобный эффект. Вы можете даже не заметить, что происходит, потому что всё будет казаться очень естественным. Однако, если присмотритесь внимательнее, то обязательно заметите перемены. Предлагаю вам описать на бумаге свою финансовую ситуацию, упоминая все тревоги и проблемы, которые сейчас происходят. Выберите одно из двух описанных выше упражнений и выполняйте его каждый день в течение месяца. А затем сядьте и вновь опишите свою ситуацию. Просто сравните обе записи. чтобы проверить, что изменилось. Вы будете очень удивлены.